Глава 27. Хозяйки на заметку. Прежде чем начать влажную уборку квартиры 1 января, необходимо накрыть целлофаном прикорнувших под столом гостей для того, чтобы предотвратить попадание воды на их одежду. Анекдот из интернета Я стояла, смотрела на происходившие впереди. Мысленно отсчитывала время примерно минут через 10 смерть исчез. Защита самоликвидировалась. Я смогла двигаться вперед. Дадя смотрелась. Снаружи разрушений не было. А вот внутри... По хозяйской половине как будто ураган прошелся. Он сметал на своем пути. Все. Включая межкомнатные двери и перегородки. Хорошо, погуляли. Покачала я головой, осматриваясь. Интересно, в живых кто-нибудь остался? Не дождешься. Послышался угрюмый голос сбоку. Я что? Задала вопрос вслух. Теряю хватку. Я повернулась. Стивен. Стоит, как ни странно, без единой царапины, только в одежде беспорядок. «Ты, смотрю, точно выжил», — кивнула я. «Что тут произошло?» «А ты не знаешь?» «Нет, я была в конюшне. Занималась своими прямыми обязанностями, вообще-то». Стивен поморщился. Ему явно не нравилась роль, которую я так тщательно играла. Как же, потомственная аристократка из богатой именитой семьи и вдруг домоправительница. Предки же все в гробах перевернутся. Такой позор. Я не знаю, о чем они спорили. Или о ком. Многозначительный взгляд в мою сторону. Но дмян выпустил. Кольцо змеи. Одет следом. Смерч. Я удержался от желания присвистнуть повторно. Кольцо змеи являлось заклинанием способным за секунду уничтожить противника, причем не любого, а конкретного. Что такого язвительный дед мог заявить Дамиану? Почему тот захотел уничтожить и так призрака? А где они оба? Демонстративно огляделась я. В руинах вокруг не было заметно никого одушевленного. Думаю, Дамиан ушел куда-то порталом. Где дед, я понятия не имею. Витария, отзови его. Ага уже, спешу и падаю, лишиться по собственной глупости такого мощного защитника. Я настолько похожа на дуру. Виталина, огрызнулся я по привычке, и скажи спасибо, что дед пока тобой вплотную не занялся. Мной-то за что? Совершенно искренне изумился Стивен. За то, что моего обидчика поддерживаешь. Он твой жених. Наша песня хороша. Начинай сначала. Спорить я не стала. Не видел смысла. Вместо этого демонстративно отвернулся от Стивена и быстрым шагом направился на кухню. Проверить, все ли слуги живы-здоровы. Слуг пощадили, ни на ком не был ни единой царапины. Правда, сидели все угрюмые, особенно те, кому предстояло весь этот бардак разгребать. Дмяны дед не появлялись до следующего утра, а потому остаток дня прошел спокойно. Ну, относительно. Каждый слуг занимался своим делом, в том числе и расчищали завалы. Что делал Стивен, я не знала и не горела желанием знать. А на следующее утро не успела я проснуться. В моей комнате появился дед. «Как спалось?» – нехидно поинтересовался он, демонстративно оглядываясь. «Мол, как ты можешь жить, а главное спать, в такой конуре?» «Я могла, причем могла спокойно, привыкла уже». «Отлично», – ответила я и потянулась. Что-то случилось? Пока нет. Но! Но этот обормот отправился за магом некромантом, чтобы меня изгнать. Дипломированным, между прочим. В принципе, чего-то подобного. Я и ждала. Удивлялась только, почему Дмиан терпел деда все это время. Ну, хоть нервы ему потрепали, пожалуй, я устала плечами. В самом деле, где я и где дипломированный некромант? Да он меня щелчком одним за поезд заткнет и даже не заметит. Отец отказывался серьезно обучать меня магии смерти, бил себя в грудь, что его дочь никогда не станет некроманткой. Не делай это, черной магией баловаться. Мол, тебе, детка, рожать наследников надо, а не душу упокаивать. Так что тягаться сильными и обучаемыми магами я не могла. Рано сдаешься, весело ощерился дед. И у меня закралось подозрение, что Думиан мне еще сильно пожалеет. О своем решении. Ты только ничему не удивляйся. Произнес последнюю фразу и исчез. Я хмыкнула, поднялась с постели и отправилась приводить себя в порядок. Что бы там ни было, но пока я официально исполняю роль домоправительницы в этой усадьбе. А значит, и обязанности свои должна выполнять старательно и по мере своих сил качественно, чтобы демян не мог ни к чему придраться, даже при большом желании. Через пятнадцать минут я неспешным шагом зашла в кухню. Все старшие слуги уже были там. Завтракали, сидя за столом. Судя по виду Витки, нас не ждет впереди ничего хорошего, проворчал устал Арсан и поставил передо мной кашу с куском ржаного хлеба и сладким ягодным компотом. Почти, согласно вздохнула я. Сегодня-завтра сюда прибудет некромант. Изгонять деда. А тот изгоняться не хочет. Я замолчала, беспомощно развела руками, как бы подчеркивая что в такой ситуации точно ничего поделать не смогу. Ни с одной из упертых сторон.